Глава 50. Дженсен скорчилась от боли, когда мускулистый охранник вывернул ее руку, проталкивая вглубь шатра. Она споткнулась, но умудрилась удержаться на ногах. От слепящего зимнего солнечного света, сопровождавшего их на протяжении всей поездки по раскинувшемуся лагерю, Дженсен с трудом могла различить что-либо внутри. Ей пришлось прикрыть глаза рукой, пока они не привыкли к царившему в шатре полумраку. Неподалеку она заметила силуэты угловатых охранников. Обернувшись на беспорядочные звуки позади нее, Дженсон увидела таких же огромных охранников, подталкивающих вперед Энсона, Оуэна и его жену Мэрили, будто животных на убой. Она практически не видела с ними в ходе их непродолжительной поездки на север. «Большую часть пути...» Они проделали с скляпами во рту и повязками на глазах, причиняя отряду не более хлопот, чем остальной багаж вместе с провизией. Сердце Дженсон сжалось от вида ее друзей в лапах этих жестоких людей. Все вокруг казалось наваждением. С другой стороны большой комнаты, Дженсон увидела императора Джегана, торопезничающего за внушительным столом. Подобно священному алтарю, множество свечей по обеим сторонам стола освещало дальнюю часть комнаты. Вдоль дальней стены за спиной императора, в ожидании его распоряжений, выстроился целый ряд слуг. Стол ломился явствами, которых хватило бы на небольшой банкет. Однако Джеган ел в одиночестве. Черные глаза Джегана впились в Дженсен, будто она была фазаном, которого тот собирался обезглавить. «Выпотрошить и поджарить в честь грандиозного пира». Вытянув руку, он пальцами поманил ее к себе. Неверный свет свечей отражался в больших перстнях и инкрустированных драгоценными камнями цепочках, болтавшихся на шее у Джегана. Пройдя мимо зепших от страха Энсона Оуэна и Меррили, Дженсен прошла по толстому ковру прямо к столу у императора. Горящие свечи освещали стол, забитый окараками, дичью, говядиной, самыми диковинными приправами. Не сводя своих жутких глаз с Дженсен, император пальцами одной руки скрутил грудку небольшой жареной птицы, держа бокал в другой. Он откусил большой кусок мяса, запив его красным вином из бокала. Дженсен знала, что это было именно красное вино. Из уголков рта Джегана. Оно стекало прямо на его жилет из овечьей шерсти. «Поглядите-ка!» Опустив бокал на стол, произнес император. «Кого мы снова видим? Уж не сама ли эта малышка сестра Ричарда Рала к нам пожаловала?» Последний раз, стоя перед столом императора, Дженсон была вместе с Себастьяном. Тогда она была гостем. Тогда она не знала, что ее просто использовали. С тех пор ей намного многое открыли глаза. «Ты не голодна, дорогуша?» «Нет», — ответила умирающая от голода Дженсен. «Не нужно быть сноходцем, чтобы сказать, что ты врешь», — улыбнулся Джеган. Дженсен вздрогнула от его удара по столу. Все блюда подпрыгнули, бутылки опрокинулись, а бокалы разлетелись на куски. Трое за ее спиной ахнули от неожиданности. «Не люблю, когда мне врут», – произнес император, поднимаясь. Его внезапная ярость отдалась страхам в жилах Дженсон. Вены выступили на лбу Джегана. Его лицо побагровело. Она подумала, что умрет на месте. Перед тем, как ярость полностью овладела им, в комнату проник пучок света. Вошли две женщины, и внутри шатра снова воцарился полумрак. Джаган переключил внимание на них. я, Эрминия, что-нибудь известно о Нике?» Застигнутые врасплох женщины переглянулись. «Улиция, я не слышу ответа. Я не в настроении играться с вами». «Ваше превосходительство, к сожалению, о судьбе Ники нам пока ничего не известно». Женщина прокашлялась. «Ваше превосходительство, позвольте поинтересоваться». «Какие причины у вас есть, чтобы полагать, что Никим может быть жива?» Джаган немного поостыл и опустился в кресло, выделанное искусной резьбой. «Мне привиделся сон о ней». Ее связь с Радаха не исчезла. Она не могла снять его без чьей-либо помощи. Должно быть, это был всего лишь сон. «Она жива!» Сестра улица поежилась. «Конечно, ваше превосходительство. Вы знаете об этом лучше меня». Джаган потер лоб кончиками пальцев. «Я что-то плохо сплю в последнее время. Мне уже надоело сидеть здесь и ждать хоть какого-нибудь продвижения. Строители этой рампы пора бы уже высечь, чтобы впредь они были порасторопнее. А я-то думал, что наказание за тот бунт будет достаточно, чтобы заставить их с большим трепетом относиться к своим обязанностям». В конце концов, это видимо, пойдет на пользу нашим планам. Может, если я прикончу пару слабаков, остальные поторопятся? Ваше превосходительство, произнесла улица, делая шаг вперед, очевидно желая отвлечь его внимание от мрачных и жестоких мыслей. Думаю, у нас есть кое-что способное поднять вам настроение, что не заставит вас усомниться в наших успехах. Джаган насторожился, затем поднял бокал и отхлебнул приличный глоток. Вернув бокал на место, он схватил окорок с блюда, стоявшего по правую руку. Отхватив кусок мяса, он жестом указал на сестер. «Ну и о чем идет речь?» «Отряд, доставивший Дженсон, привез с собой много книг. Одна из них... Думаю, вам самому стоит взглянуть». Джаган, кажется, снова начинал злиться. Он рукой пригласил двух женщин подойти ближе. Обе женщины сразу ринулись вперед, как по команде. В руках сестры Эрмини была книга, найденная в потайной комнате под усыпальницей. Дженсон точно помнила, что видела, как ее достали. «Книга сочтенных теней». Джеган посмотрел на обеих женщин, затем опустил руки с одной стороны кресла. Слуга незамедлительно выступил вперед и принялся тщательно вытирать руки императора. Джеган кивнул головой в сторону стола и остальные слуги подтянулись к столу и начали уносить с него блюда и графины. После того, как они очистили стол от посуды, молоденькая девушка в более чем откровенной одежде поторопилась протереть стол и убраться прочь. Пока слуга вытирал руки Джегана, сестра Эрминия положила перед императором книгу. Он махнул слуге рукой и повернулся к книге. Придвинувшись, Джаган перевернул обложку книги и начал изучать текст на ее страницах. «Так...» — начал он, слегка отстранившись от книги. «И что вы думаете об этом? Это верная копия или же нет?» «Ваше превосходительство, это не копия!» Джаган недовольно глянул с подлобья. «Что значит не копия?» «Это подлинник, ваше превосходительство!» Джаган удивленно распахнул глаза, не будучи уверенным в том, что правильно все расслышал. Он откинулся в кресле и обратил свой взор к сестре. «Подлинник!» Сестра улицы подошла поближе к столу и, наклонившись, перелистнула книгу на первую страницу. «Взгляните на это, ваше превосходительство!» Она указала в угол страницы. «Это авторская метка!» Эта печать специально создана с помощью магии для того, чтобы пометить оригинал. Ну и что? Может быть, это печать поддельная? Сестра Улиция замотала головой. Нет, ваше превосходительство, это не так. Пророк ставит такую же печать перед тем, как начать записывать свои пророчества для того, чтобы можно было определить, что это оригинал. Что это его собственный труд, написанный его собственной рукой, а не подделка или копия. В вашей библиотеке множество книг, содержащих пророчества. Но за редким исключением, это копии, снятые с оригиналов. Да что и говорить, на большинстве тех книг вообще нет никаких меток. Просто иногда люди, снимающие копии, делают свои собственные метки, с тем, чтобы можно было определить, кому принадлежит данная копия. И чтобы убедиться в том, что их труд будет распознан именно как копия, а не как оригинал. Но печать на этой книге не может быть меткой, что ставят на копии. Это уникальная метка. Такая метка никогда не ставится на копии. Это оригинал. Это авторская метка оставлена в форме заклинания. С ее помощью определяется оригинал. И я могу с уверенностью сказать, что эта книга – оригинал книги «Сочтенных теней». Она закрыла книгу и провела рукой по заглавию. Видите? Теней, а не тени. К тому же на ней стоит авторская метка. Эта книга была спрятана за великим барьером и магическими щитами. Это подлинник. А что насчет остальных книг? Ни на одной из них нет такой метки. На них даже нет печати тех, кто снимал копии. Да и вообще на них нет никаких меток. Остальные книги лишь копии, а это – оригинал. На минуту Джаган задумался, положив руку на стол постукивая по нему большим пальцем. «Я все равно не понимаю, почему эта книга не может быть ложной копией. Если люди делали подделки и хотели, чтобы они походили на оригинал, то они ведь могли поставить на них липовую метку, так сказать, для идиотов». «Технически это возможно, но слишком много доказательств свидетельствует об обратном». Кроме того, как я уже рассказала, есть множество различных способов, позволяющих проверить подлинность метки автора. Именно для этого он и оставил ее в форме заклинания, чтобы ее истинность можно было проверить. Мы проделали несколько тестов метки и убедились в ее подлинности. Также отмечу, что есть более сложные опознавательные сети, позволяющие протестировать авторскую метку. Сестра Эрмения указала рукой на книгу. А еще, ваше превосходительство, обратите внимание на первые строки этой книги. Они говорят о возможности определения истинности с помощью исповедницы. Сестра Улицы нетерпеливо прокашлялась. Зачем говорить то, о чем и так все знают? Она одарила и Армению пронзительным взглядом перед тем, как начать. Ваше превосходительство, мы имеем в виду, что в книге говорится об исповеднице, которая может определить копию, но не оригинал. «Поэтому мы не можем доверять ей в определении подлинника, потому что исповедница не предназначена для этой цели. Если хотите, мы можем продолжать проверять книгу, но я уверена, это лишь очередной раз подтвердит то, о чем нам уже и так известно». Джаган барабанял пальцами по столу. «Где ее нашли?» «В Бандакаре, ваше превосходительство». «То есть за магическими барьерами, разделявшими на столько лет?» «Совершенно верно», — произнесла сестра Улиция. «Уже одно это является бесспорным свидетельством истинного происхождения этой книги». «Почему?» «Если бы оригинал можно было определить с помощью магии, где бы вы его спрятали?» «Конечно, за великими барьерами, там, где нет магии», — резюмировал Джеган. «Ваше превосходительство, я не сомневаюсь, это оригинал книги «Сочтенных теней».» Император взглянул на нее темными, как ночь, глазами. «Ты готова поплатиться жизнью за свои слова?» «Да, ваше превосходительство», — не колеблясь, ответила сестра Улиция. Странный звук разбудил Дженсен. С он показался ей похожим на отдаленные раскаты грома. Сначала она подумала, что это должен быть очередной кошмар, приснившийся императору. Но в действительности звук исходил снаружи. Мужские голоса приказывали всем посторониться и убираться прочь с дороги. Теперь шум усилился. Его звуки слышались уже совсем рядом. У входа в шатер Дженсен заметила солдата, откидывающих занавесь. Она боялась даже пошевелиться. Этот Джеган приказал ей оставаться на месте. Зная, как в мгновение ока он может рассверпеть, Дженсен не могла слушаться его приказа. Энсон вопросительно взглянул на нее. Дженсен пожала плечами. Оуэн взял Мэрили за руку. Они явно были напуганы, и Дженсен полностью разделяла их чувства. Император поднялся с кресла, продолжая натягивать штанину. Он выглядел уставшим, будто с похмелья. Дженсон знала, что причиной тому ночные кошмары, преследующие императора и не дающие ему ночью покоя. Он уже было раскрыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг занавес дверного проема откинулась в сторону. Шатер сразу наводнил шум с улицы. Внутрь вошла хрупкая женщина. Среди всей этой суматохи она двигалась, как холодная скользкая змея. От одного ее вида Дженсон захотела спрятаться подальше. Взгляд странной незнакомки привлекли четверо человек, прикованных к полу. Затем она обратила взгляд на императора. Черное платье оттеняло ее мертвенно бледную кожу. А, Сикс, позволь спросить, что это ты тут делаешь посреди ночи? «Я здесь по твоему требованию», — почти с презрением в голосе произнесла женщина. Император посмотрел на нее. «Но и...» «А дело в том, что я согласна добыть для тебя кое-что». Она приподняла что-то из-под руки. Дженсон не могла разобрать, что же это было, потому что эта вещь была настолько черная, что ее практически нельзя было разглядеть в окутанном дымом помещении. На фоне черного одеяния незнакомки. Увидев то, что достала Сикс, император просиял. Ничто не могло сравниться с цветом того, что было в руках у этой женщины. Ни черные глаза Джегана, ни черное платье Сикс. Даже безлунная ночь в пещере среди густых лесов была не такая черная, как этот странный предмет в руках Сикс. Дженсон никогда не доводилось видеть что-то подобное этому раньше. На ум приходила лишь мысль о том, что должно быть такая черная темнота обволакивает человека, когда он умирает. Джаган выглядел довольным. На его устах играла улыбка. Третья шкатулка. Казалось, Сикс не разделяет его неожиданного хорошего настроения. Я выполнила свое обещание. Да-да. Только и вымолвил Джаган, аккуратно принимая шкатулку из ее рук. Император поставил и сине-черную шкатулку на сундук. «Что еще?» – бросил он через плечо. «Я так задала им жару, что они бросились в рассыпную. Я уничтожила все их патрули, встретившиеся мне на пути. Тем самым я расчистила дорогу для отрядов, следующих из Древнего мира, и удостоверилась, что они смогут двигаться беспрепятственно». «Это хорошо, а то мы уже заждались». «Гораздо лучше просто положить всему этому конец», — ответила Сикс. «Тебе, кстати, удалось найти настоящую копию книги «Сочтенных теней»?» «Нет», — Джеган расплылся в улыбке. «Но я, кажется, заполучил оригинал». Сикс одарила его долгим взглядом, будто оценивая, насколько правдивы его слова, либо просто чтобы убедиться в том, что это не какие-то пьяные бредни. «Думаешь, тебе удалось отыскать оригинал?» Безрадостная улыбка осветила ее узкие губы. «Так почему же ты просто не воспользуешься исповедницей, чтобы это проверить?» «Видишь ли, у нас возникли небольшие проблемы. Ей удалось удрать». Что бы ни подумала Сикс, ни один мускул на ее лице не выдал ее мысли. «Да?» «Ну и ладно, в любом случае она бы не смогла очень сильно помочь тебе». «Могла или нет, у меня с ней свои счеты. А может, ты сможешь найти ее и вернуть мне обратно? Ты бы не была разочарована». «Если хочешь», – пожала плечами Сикс. «А теперь дай взглянуть на эту княженцию». Джекон подошел к сундуку, достал из него книгу и протянул ее Сикс. Она подержала ее, зажав между ладонями рук. «Теперь дай другие!» Джаган подошел к другому ящику сундука и извлек еще три книги, очень схожие с первой. Он разложил их на мраморной столешнице и придвинул масляную лампу поближе. Сикс со скрещенными на груди руками подошла ближе к столу, рассматривая книги. Потом приложила кончики тонких пальцев к одной из книг, затем к другой. Задержав руку над ней на мгновение, она перешла к третьей книге. «Эти три были написаны позже», – произнесла она, указывая на лежащие перед собой книги. Она достала оригинал, подержав его недолго в руке перед тем, как положить его сверху трех копий. «Сперва была написана эта». «Эта книга написана раньше остальных, ты уверена?» «Конечно». «Если это неверная копия, и твои сестры откроют не ту шкатулку, то все, над чем я работала и планировала, пойдет коту под хвост. А учитывая мою роль во всем этом, в этом случае я труп». «Ты все же не ответила на мой вопрос», — Сикс пожала плечами. «Я колдунья. У меня есть некоторые способности, и я могу сказать, что это оригинал». «Воспользуйся им! Открой нужную шкатулку, и твои кошмары прекратятся!» Джаган поморщился при упоминании о преследующих его ночных кошмарах, но в конце концов улыбнулся. «Приведи мне исповедницу!» Сикса расплылась в понимающей улыбке. «К балу все готово! Не хватает лишь исповедницы?» «Сестра улицы еще говорит, что нам необходимо попасть в сад жизни». «Из всех возможных вариантов это лучший. Советую тебе прислушаться к твоей сестре». «Да-да, знаю. К тому же лишь она может открыть шкатулку. Не без моего присутствия, конечно. И если что-то пойдет не так, то ей крышка». «Думаю, это в ее же интересах, если она не хочет попасть в объятие владителя подземного мира. Но Думаю, это и есть причина, из-за которой она хочет сделать это в саду жизни». Сикс многозначительно взглянула на Дженсен. «Используй ее. Это сестра Ричарда Рала. Как видишь, все складывается не в его пользу. Ее смерть поможет сохранить равновесие». Джеган повернулся к Дженсен. — ты думаешь, зачем она мне здесь понадобилась? — Думала, ты просто хочешь отомстить. — Я хочу сломить всякое сопротивление воли Ордена. Если бы я хотел ей отомстить, она бы уже была в палатках для пыток и молила от смерти. Но она может принести Ордену больше пользы. Она поможет нашей общей цели. «Остановить правление Ордена над всем миром, как и должно быть по праву!» «Не забывай, что в этом мире должен быть и мой лакомый кусочек!» Джиган благосклонно улыбнулся. «Конечно, Сикс, твои требования абсолютно приемлемы. На своем кусочке владений можешь делать, что хочешь!» Не забываю естественно, о всеобъемлющем авторитете имперского ордена. Несомненно. И если жизнь его сестры не повлияет на Ричарда Рала, то можешь смело напомнить, что я с удовольствием сожгу его. Всех его людей и все его войска. Джегону определенно понравилась эта идея. «Отличная мысль, Сикс, я сразу понял, что ты отличный союзник». «Если не возражаешь, королева Сикс», — Джеган улыбнулся. «Совсем нет. Я с удовольствием нарекаю тебя, королева Сикс».